Глава 20. Ламар Ирион из дома Юкиат. Я опять стою на вершине башни, а напротив меня зависает дракон. Он развивает пасть в надежде сожрать свою жертву. Но что-то идет не так, как обычно. Крылья движутся, удерживая монстра в воздухе, но больше ничего не происходит. Будто что-то не пропускает моего убийцу вперед. Какая-то невидимая стена разделяет нас, защищает меня. Я силюсь разглядеть его цвет. Селюсь понять, кто нападает на меня. Глаза начинают слезиться, болеть у меня. Не получается разобрать детали, а голову простреливает острой болью. Я распахнула глаза и смотрю в темный потолок. Сон опять стал иным. А я не могу понять, хорошо это или плохо. Знаю только, что я в своей лазурной комнате. Гаспару удалось убедить каким-то чудом. Я и сама понимаю, что творю глупость в его глазах. Отмахиваюсь от опасности, отпираюсь и не даю себя защитить. А ведь он хочет этого. Не только из-за приказа, но и по желанию сердца я вижу это. Но не знаю, как относиться. Но не это занимает мою голову и сердце, нет. Там поселился один только Кайрлим, до встречи с которым оставались считанные дни. Они пролетали со скоростью молнии. Учеба, практика, знакомство с новой служанкой, разговоры с Гаспаром. Вынужденные, но все же приятные. Я ловила себя на мысли, что колдун будто ищет встречи. Может угадать, куда я пойду и чем займусь. Он не преследует, нет, но иногда возникает, когда мне этого хочется. А меня все чаще тянет увидеть его и поговорить. Разве это не странно? Стина, которая до этого чуть ли не охота объявила на колдуна, куда-то пропала. Она появляется на зоне иногда я вижу ее в коридорах или парке, но делает вид, что не замечает меня. Нет привычных ссор и скандалов, которые она мастерски затевала на пустом месте. Вчера, кажется, я опять видела ее с каким-то высоким мужчиной. Но утверждать не берусь, было темно и пасмурно я могла и напутать. «Ламара». Гаспар выдернул меня из мысли одним только словом, и от звучания его голоса по коже почему-то пробежали мурашки. «Да, прости». Я тряхнула головой, возвращаясь к нашему разговору. Этим вечером мы прогуливались по парку. Гаспар я встретила случайно в холле замка и сама предложила проветрить голову. Лорд-советник легко согласился, будто и сам планировал этим заняться. «Я хотела обсудить твое нахождение здесь». Вот тут пришлось напрячься. Я старательно избегала темы раннего возвращения с практики, а Гаспар все чаще ее поднимал. И чем ближе был праздник признания, тем настойчиво становился колдун. А я не могла. Просто не могла сказать ему прямо, что приняла решение. Почему-то боялась его реакция. Будто мужчина мог повести себя резко, отправить меня куда-то подальше, без возможности обсудить». Тут-то мне нехорошо, выдохнул я, специально отступившись. Гаспар не сразу это понял, меня занесло чуть в сторону. Дракон, рожденный поймал под руку в самый последний момент. Мы сошли с аллеи, и сейчас стояли в тени большого дерева, под кроной которого парили грозди желтых светлячков. Свет падал на лицо Гаспара, пряча его глаза в тени, зато выделяя губы. У меня на мгновение сбилось дыхание, и мысли разлетелись в разные стороны. Ты опять уходишь от разговора, Ламара. Слишком тихо, произнес дракон рожденный, не спеша увеличивать расстояние между нами. Мы стояли почти впритык. Шаг назад, и я упру спиной в шершавый ствол дерева. Но вот парадокс. Мне не хотелось отступать. Чувство легкой опасности от близости куратора кружило голову и заставляло рискнуть. Не ухожу, а падаю. Отшутилась я так же тихо, не в силах оторвать взгляда от мужских губ. Меня будто приворожили. Я стояла на месте и боялась вдохнуть лишний раз, чтобы не спугнуть все происходящее. Но на самом деле ничего толком не происходило. Мы просто стояли так близко, что я чувствовала его дыхание. А слова не шли. «Я хочу вернуться к себе». С трудом выдавила я через несколько минут молчания. «Мне правда нехорошо». «Ладно». Гаспар простоял на месте еще несколько мгновений, прежде чем отступить и дать мне дорогу. Возможно, мне послышалось, но легкий вздох разочарования коснулся слуха, когда я вернулась на аллею. Не думать об этом не представлялось возможным. Как бы я ни гнала эти мысли прочь. И в ту ночь ко мне не пришел кошмар. Кажется, впервые я видела другой сон. Без драконов и погонь. Видела Гаспара. Он ничего не делал, ничего не говорил, только смотрел так пронзительно, что мне душную изнанку выворачивало. А утром меня ждало письмо на подоконнике, без подписи и печати, но я знала, от кого оно, потому что рядом с конвертом лежала темная синяя маска, украшенная двумя белыми перьями. Лорд Цейк писал, что узнал о планах своего племянника отослать меня сегодня в родное королевство и обещал взять эту проблему на себя, Вместо подписи он сделал пометку о том, что завтра вечером зайдет за мной и сопроводит на праздник, который все расставит на свои места. До этого момента мне хотелось дожить как можно скорее. Вот только время будто издевалось, тянулось, а не бежало. Занятия на сегодня отменили. Гаспар из дома Миланта был куда-то срочно вызван, и мне оставалось надеяться только на то, что лорд Сейк сделает все настолько аккуратно, что никто не пострадает. Оставшееся время я жила только мысля о скорой встрече с Каэрлимом. А в день, на который был назначен бал, объявила себя больной. Нет, практики сегодня не предполагалось. На дворе стоял священный вторник. Но новая молоденькая служанка поверила мне и принялась таскать с кухни то горячие чьи, то куриные бульоны. «Ты можешь быть свободным», — произнесла я после обеда. «Я очень устала, хочу спать». «Мне приказано надолго вас не оставлять» призналась она, переминаясь ноги на ногу. «Я никому не расскажу», — пообещала я, мысленно представляя, что, когда мой план раскроется, первым делом попрошу Гаспара не ругать ее и не лишать работы. Отделаться от сознательной прислужницы удалось только спустя полчаса. Я притворилась крепко спящей. Она вздохнула, тихо посетовала на то, что я приказала не звать лекаря, и ушла. Еще какое-то время, притворяясь, я прислушивалась к шорохам и ждала подлянки. Но ее не было, и я решилась выбраться из-под одеяла, после чего приступила к активным действиям. Горячую ванну я приняла утром, когда меня якобы бил озноб. Оставалось самостоятельно одеться и собраться. Без служанки будет сложно, но время и магия позволили на это закрыть глаза. То, что недооценила масштаб работы, я поняла через полтора часа. Когда только шестой попытки смогла зашнуровать корсет голубого маминого платья, а потом дважды переделала макияж, потому что руки дрожали от нервов, а чары не желали ровно распределять косметику по лицу. Я была готова к темноте. Из ростового зеркала на меня смотрела статная девушка в платье цвета неба. Маска, над которой я трудилась полчаса, сменила свой цвет на белый. А вот перья, наоборот, засияли голубизной. Алые губы изгибались в легкой улыбке победительницы. Как странно. Еще несколько недель назад я боялась нарушить тот самый закон и надеть голубой цвет во вторник, а сегодня сознательно шла наперекор, и даже не считала это проступком. Я знала, что этот бал будет самым сложным, но не боялась, потому что была готова ко всему, лишь бы быть с Скайрлимом и найти тех, кто лишил меня настоящих родителей. Лорд Цейк пришел в назначенное время, переместился порталом. «Прекрасно выглядите, леди Ирион», раздалось за спиной, когда я поправляла слегка, Загнувшееся перья на маске. Вздрогнув, обернулась и кивнула мужчине, одетому в черный неброский наряд с серебристой оторочкой. Такой больше бы пошел помощнику аристократа, чем самому высокородному. Мужчина держал в руках маску и чего-то ждал. «Что-то не так, лорд Сейк?» – уточнила я. «Жду вашего слова», – отозвался он. «Может быть, вы передумали испугались?» «Я уже приняла решение». Твердости в своем голосе я бы позавидовала еще несколько недель назад. «Хорошо», — он кивнул и предложил локоть. «Должен предупредить вас, бал уже начался. Мы опаздываем специально». Я кивнула, понимая, зачем это делается. «Лорд-советник Гаспар тоже должен опоздать, потому к вам он зайти не успеет». И снова я кивнула, пока не определившись, радует меня все происходящее или нет. «И последнее», — добавил он с усмешкой. «Цвет рода позволен наносить только роду. Вы произведете фурор». И с этими словами лорд Сейк бросил под ноги артефакт и открыл перед нами портал. И началось. Проход вывел нас в другое крыло замка одиннадцати крыльев. Погруженный в полумрак коридор, в конце которого виднелся ярко освещенный холл с распахнутыми двустворчатыми дверями. То и дело мимо основали слуги, стараясь не привлекать к себе внимания. В воздухе пахло счастьем и беззаботностью. Гремела музыка, в проеме виднелись танцующие разодетые пары. Я первая сделала шаг, еще не зная, что принесет мне эта ночь. И никакие мои представления не могли сравниться с тем, что произойдет на самом деле если они проявят себя сегодня?» Подала я голос, пока мы преодолевали короткое расстояние до бального зала. «Что вы собираетесь делать? В чем моя роль? Вы так ничего толком и не объяснили?» «Не переживайте об этом, Ламара», заверил мужчина. «Хотя мы и не поставили моего племянника в известность, он знает, что делать. Да и у меня есть козырь в рукаве, а вам, вам просто надо быть собой». Вы поймете, когда наступит время действовать. Не скажу, что это сильно обнадёжило. Пожалуй, именно сейчас я поняла, что разумнее было бы обсудить все с Гаспаром. Он, может быть, и не сразу, но принял бы мое решение, а так? Так я ставлю его под удар. Дура. И ведь думала же до этого, что поступаю разумно. Но жалеть уже не было времени. Я перешагнула чертой и оказалась в больном зале. Удостоилась всего нескольких мимолетных взглядов. За спиной кто-то зашептал. Слух начал распространяться. Потанцуете со мной. Лорд Сейк сегодня был сама галантность. И я не нашла причин отказать. Мы влились в ряд танцующих. Казалось, музыка только начала стихать, как меня резко дернули в сторону. Ламара, что все это значит? Гаспар, казалось, только-только прибыл. Сквозь разрезы в маске горели злом зеленые глаза. Его наряд был более броским. Таким же черным, как и у дяди, но яркой вышивкой, темными матовыми драгоценными камнями и с более дорогой ткани. Зато маска самая простая. Но нашла ему так, так что у меня дыхание на мгновение перехватило. «Не ругай мою служанку», — выпалила я, отступая к стене и буквально утаскивая куратора за собой. Тот не сопротивлялся, шел медленно, будто готовясь к буре. Лорд Цейк успел улизнуть, бросив меня разбираться с драконорожденным самостоятельно. Я хочу знать, почему ты нарушила мой приказ. Тихо, так, чтобы никто не услышал, но грозно поинтересовался мужчина. Потом окинул меня коротким взглядом и цокнул языком. То есть ты все же приняла решение, но говорить мне о нем не стала. Каспар, послушай. Я отчаянно взмахнул руками. Я... я была уверена, что ты откажешься и... И потому привлекла к этому моего дядю? Хмыкнул он. А потом протянул... Сильно сомневаюсь, что это было именно так. Гаспар из дома Миланта. Он был зол, настолько зол, что сам себя не помнил. Открытие, которое он только что сделал, буквально оглушило. Мужчина был уверен, что смог добиться расположения Ламары. Возможно, даже какой-то дружбы. О большем не шло и речи. Он не мог позволить себе даже представлять что-то иное, хотя временами ему этого и хотелось, но сейчас... Сейчас перед ним стояла испуганная девушка, которую одновременно хотелось и придушить, и защитить. «Это все лорд Сейк», — произнес он, временно справляясь со своими эмоциями. Он видел, что пугает Ламаров, но ничего не мог с этим поделать. «Это его идея, ведь так?» «Гаспар, я...» От звучания ее голоса что-то дрогнуло внутри, но рожденно не поддался. «И что вы хотели сделать?» «Провозгласить тебя...» Наследницы рода? Это похоже на дядя. Его теневые игры обычно чем-то похожим и заканчиваются. «Гаспар, я только хочу быть Кайрлимом. Не могу без него», — прошептала она одними губами, пряча глаза. Колдон знал эти чувства, он их испытывал. Понимал, какую бурю в душе может вызвать высший дракон. «Но ведь это не все». «Лорд Сейк?» Ламара оглянулась, будто надеялась найти упомянутого за спиной. Вот только она плохо знала его дядюшку. Да, лорд Сейк любил теневые игры и интриги, но никогда не отвечал за них открыто, потому зря девушка надеялась, что тот появится в самый подходящий момент и выложит весь план племяннику. «Просто скажи, что еще сегодня должно случиться?» – опросил Гаспар, моментально растеряв всю злость на Ламару. Он понимал, каково ей, и не мог долго сохранять раздражение. Лорд Сейк сказал, что сегодня могут появиться враги которые убили моих родных», — почти беззвучно произнесла Ламара, подняв глаза на Гаспара. И столько огня вспыхнуло в этих голубых омотах, что дракон, и рожденный, остолбенел. Сейчас он увидел всю ту силу, что была заключена в хрупкой девушке. И его уверенность в том, что она не справится с высшим драконом и ролью главы рода, пошатнулась. Какое-то мгновение он уверился в том, что она сможет. Осталось только пережить эту ночь». Лорд Цейк сказал, что ты знаешь, что делать в такой ситуации. Поспешно добавила Ламара. И что у него тоже есть козырь. А я... Я пойму. Хорошо. Неожиданно легко согласился колдун. Тогда подождем. И... потанцуешь со мной? Ламара Ирион из дома Юкиат, Потанцуешь со мной? Да. Не задумываясь, ответил я, вкладывая пальцы в его ладонь. Это предложение казалось неожиданным, но каким-то правильным. Чем же еще заниматься на балу, как не танцевать? Я думала, кружась по залу. Мы продолжим говорить, уж точно должен был мне что-то еще узнать. Но дракон рожденный молчал. Лишь тихая медленная музыка окутывала пространство и нас. А потом за спиной послышали шепотки. «Кто это? Почему в родовых цветах дома Юкиат? Как не стыдно!» «Тебя заметили». Проговорил дракон рождённый, легко прижимая мне к себе. «Это и было в планах?» — ответила я. «Когда принесут Кайрлима? «Скоро». Одно это слово отозвалось теплом в груди. «Тебе так просто его не отдадут», — предупредил Гаспар. «Я не сила его отбирать буду. Он только кивнул, понимая, принимаемое решение, а я вновь почувствовала себя дурой из-за того, что не рассказала ему всего». «Начинается» шепнул рожденный, когда музыка стихла, а в зале поднялся шум. Все начали отходить к стенам, освобождая место в центре для людей, разодетых голубые цвета. Для моего рода, точнее, для представителей побочных ветвей. Много у меня все же родственников оказалось. Настолько много, что в глазах начало рябить. «Смотри туда». Гаспар указал на неприметную дверь в конце зала, которая в это самое мгновение распахнулась. В полнейшей тишине из нее появился человек в наряде и маске, который сочетали в себе все одиннадцать цветов и нес большую, накрытую темной материей клетку. Он шел так медленно, что хотелось поторопить его, но я ждала из последних сил, вцепившись Гаспару в руку. Из-за меня вывело то, что дракон, рожденный, сочувствием ответил на пожатие. Я благодарно ему улыбнулась и вернулась к разыгравшейся в центре зала сцене. Мужчина опустил свою ношу на пол рядом с родом Юкиад и сорвал ткань. У меня сердце в пятке ухнуло, когда я увидела Каэрлима, мирно спящего на полу клетки. Он медленно открыл глаза, осмотрелся и встал на лапы, потянулся, повел крыльями и резко повернул голову в мою сторону. «Привет, малыш», — одними губами прошептала я. «Дай мне минуту». Дверь клетки распахнулась. Все в зале затаили дыхание. Сейчас высшему дракону полагалось выбрать себе спутника по жизни, подойти к избраннику. Но вместо того, чтобы направиться к столпившимся представителям побочных ветвей, Керлим шмыгнул из клетки и кинулся в толпу аристократов, разодетых в другие одежды. Юркнул между чьими-то ногами и оказался рядом со мной. «Что происходит?» — воскликнул один из лордов голубом. «Куда он?» Я отпустила руку Гаспара, присел на корточки перед драконом и буквально подхватила его на руки. Керлим приветливо рыкнул и без проблем забрался мне на шею, слегка поцарапав кожу плеча. «Да что происходит?» — возмутились сбоку. А я, наконец, смогла облегченно выдохнуть, снять маску и, придерживая Каэрлима одной рукой, шагнуть в центр зала под взглядами всех приглашенных. «Происходит то?» — мой голос разнесся по помещению, что дракон выбрал своего спутника. Меня зовут Ламара из дома Юкиад. Я наследница главной ветви. А потом, тише, чтобы никто не услышал, произнесла и сделала последний шаг к началу образования нашей драконом связи. Да, Кэрлим, теперь нас никто не разлучит».